Глава 7 Синьор Росарио опустил на мой стол бумаги с тестом. Я быстро перелеснула до нужной страницы и застыла в недоумении. Восемь баллов. Я никогда не получала такие низкие баллы по истории. Пробежавшись глазами по своим ответам, я поняла, что неправильными были ответы из темы, пропущенные из-за переезда. Я очень надеялась, что быстро прочитанные за одну ночь 100 листов смогут мне помочь. Захлопнув тест, я откинулась на спинку стула и принялась размышлять, как исправить оценку. Вчера ночью я настолько увлеклась книгой про ведьм, что уделила материалу для тестового задания недостаточно времени. Мой взгляд приковала Хуана. Она гордо размахивала тестом, словно трофеем, показывая всем свои 10 баллов. И я удивлённо глядела на неё, ведь все ответы она спрашивала у одноклассников. А к концу теста сидела с таким лицом, что и на 4 балла не надеялась. И тут меня осенило. Экскурсия! Не зря она так рвалась туда. Если бы я поехала на экскурсию на руины смерти, то получила бы высший балл. А из-за этого придурка я потеряла не только возможность узнать про храм ведьм, но и получить нормальную оценку в конце семестра. Я никогда не получала меньше десяти баллов по истории моему самому любимому предмету. Предмету, по которому у меня должны быть идеальные оценки. Предмету, который так важен для моих вступительных экзаменов. Я вздрогнула, когда кто-то коснулся моего плеча. «Ты в порядке?» Карла стояла рядом, озадаченно рассматривая мое лицо. Я и не заметила, как прозвенел звонок. «Да», — собралась я с мыслями. «Выглядишь не очень», — Карла взглянула на мой тест. «Восемь баллов. Понятно». Она улыбнулась, пряча свои девять, которые я уже успела заметить. «Ничего страшного. Ещё догонишь». «Восемь?» — спросила подошедшая Хуана. «Жаль, что ты не поехала позавчера на экскурсию. Я думала, ты хотела высший бал». Мои глаза чуть не вылезли из орбит от изумления. «Я не поехала!» «Да, я спросила Мануэля, не включил ли он тебя в группу. А он сказал, что включил, но ты не пришла». «Но не переживай», — продолжила она, не обращая внимания на мой удивленный вид. «Сейчас, подожди, чуть не забыла». Хуана покопалась в рюкзаке, и протянула мне папку. «Вот, Мануэль просил передать». «Что это?» Я взяла чёрную папку. «Это его проект о руинах смерти. Он сказал, что если ты так сильно хочешь изучить историю Кастильмо, прочитай его». «Вот и пришло время показать, с какой стороны жуёт игуана Мануэль Паласио». Я усмехнулась и спросила. «Хуана, у тебя есть клей?» После второго урока я поспешила в коридор, чтобы не пропустить весёлое зрелище. Я остановилась у шкафчиков, возле которых собралась толпа учеников, и, привалившись к стене, скрестила руки на груди. Объект моего внимания не задержался, появившись в сопровождении высокого темноволосого парня. Когда они дошли до шкафчиков, все начали поглядывать на Мануэля и перешёптываться. Они расступались перед ним, пропуская вперёд. Мануэль озадачила их странное поведение, но он замер, поняв реакцию учеников. Паласио сжал челюсти и чуть не смял тетради, что держал в руке. Его взгляд впился в шкафчик, который был обклеен его проектом по руинам смерти. Мануэль попытался сорвать листы, но у него ничего не получилось. Я усмехнулась. «Мои старания не прошли даром». Он дернул сильнее и листики порвались, оставляя следы бумаги на шкафчике. Дверь открылась, и оттуда посыпался раскромсанный мною на куски проект. Как удачно вышло, что Мануэль не удосужился закрыть шкафчик на ключ. Я шагнула к толпе, обозначая своё присутствие. Две девушки, которые показали мне, где находится шкафчик Мануэля, тут же скрылись, поняв, на что подписались. Наклонившись, я взяла пару листков — и с напускным интересом рассмотрев их, взглянула Мануэлю в глаза. «Знаешь, что ты можешь делать со своим проектом, Мануэль? Поздней ночью, когда станет холодно, разожги из этих бесполезных листов костёр. А ты у нас, как показывает практика, любишь в свободное время баловаться огнём. И медленно, наблюдая, как языки пламени подхватывают твоё бессмысленное творение, поразмысли о жизни» которая заставляет тебя вести себя как подонок вдруг мануэля издал смешок прикрывая рот кулаком мануэль лишь склонил голову у тебя ко мне какие-то претензии новенькая у меня к тебе тот же вопрос да само твое существование одна большая проблема для меня мануэль сорвал последний листок сверля меня взглядом Я скрестила руки на груди и улыбнулась ему. Он сжал кулаки, явно сдерживая, чтобы не задушить меня. «Месть — это блюдо, которое подают горячим». «Холодным, дурочка!» — процедил сквозь зубы Мануэль. «Согласись, мой вариант лучше». «Слушай сюда». Мануэль сузил глаза и направил на меня палец. «Мне абсолютно плевать, что ты могла вести себя в своей столице, как избалованная сумасшедшая. Но здесь, за порчу имущества полагается наказание. И я могу устроить его тебе по одному щелчку пальцев». «А какое наказание в вашей дыре за буллинг новеньких учеников, не знаешь?» «Похоже, ты не испытывала на себе настоящий буллинг. Не давай мне повода познакомить тебя с ним». «Мануэль!» — раздался позади серьёзный голос. Андрес подошёл к нам и уставился на брата. а «Остынь!» Мануэль вытащил рюкзак из своего шкафчика и перешагнул через мусор. Бросая на ходу, что остыть нужно явно не ему, он ушёл прочь. Я должна была чувствовать превосходство, но почему-то ощущала раздражение. Андрес заметил смену моего настроения. «И что он сделал, что ты его вот так?» — спросил он, осматривая шкафчик брата, изуродованный остатками клея и бумаги. За всё наше с ним знакомство я никогда ещё не видела Андреса таким серьёзным. Я кратко рассказала о том, как поступил со мной Мануэль, и об оценке, которую получила. Мануэль не тот, кто усваивает подобные уроки. И уж тем более не тот, кого можно запугать. Такие выходки лишь сильнее раскаляют его. На твоём месте я бы просто подошёл к нему с проектом и поблагодарил его, заявив, что не смог вчера поехать на экскурсию, а мне было неловко об этом говорить. Поверь мне, это разозлило бы его куда больше». Мои губы расплылись в широкой улыбке. «Конечно, люди, которые хотят тебя напакостить, ждут в ответ агрессии, эмоциональной реакции. А когда выстроенный в их голове план неожиданно рушится, Это выбивает их из колеи. «Философия из разряда отвечать добром на зло?» — приподняла я бровь. «Называй это так. Я предпочитаю говорить «хитрая манипуляция». Его слова заставили меня рассмеяться. «Умно». «Слушай», — сказал Андрес. «Сегодня вечером мы собираемся в лес на костер. Хочешь с нами?» Я с подозрением всмотрелась в него. «Не думаешь же ты, что я кину тебя так же, как и мой бестолковый братец, кудряшка?» — улыбнулся он. «Не переживай. Мы будем сидеть у костра и рассказывать друг другу страшилки легенды». «Или боишься?» — вздернул он бровь. Это был отличный шанс узнать про Кастильмо и его легенды. Я могла задать волнующие меня вопросы, не вызывая подозрений. Нельзя упускать такую возможность. Я улыбнулась Андресу. «Во сколько едем?» Уговорить бабушку и маму оказалось несложно. единственная мама задавала слишком много вопросов. Вечером, когда я ждала Андреса, бабушка развешивала по кухне травы и снимала высушенные, лишь изредка вкидывая неубедительные реплики, касающиеся опасности моей затеи. То, что я шла не одна, а с целым классом, состоящим из жителей Кастильмо, которые знают этот маленький городок, как свои пять пальцев, в её глазах не делала затею более безопасной. Внезапно раздавшийся автомобильный сигнал с улицы прервал наш разговор. Бабушка выглянула в сгущающиеся сумерки за окном. «Твой хахаль приехал». «Молодец, уже следуешь советам», — подмигнула она мне. Я подошла к окну, вглядываясь в машину Андреса. «Он не мой хахаль», — побежала я в гостиную, натягивая на ходу куртку. «Это сын Паласио?» — спросила мама, всматриваясь в окно. «Паласио?» — выронила бабушка травы из рук. «Тогда это затея не нравится мне вдвойне». «Удачно отдохнуть!» — перебила бабушку мама. «Ты отправляешь ее с Паласио?» — в недоумении воскликнула та. Мне ещё предстоит серьёзный разговор с мамой и бабушкой о том, почему одна беспрекословно доверяет семье Паласио, а вторая избегает её как огня. А пока я выскочила во двор и села в машину Андреса. Мы минут пять ехали по безлюдным улицам, пока не свернули на дорогу, ведущую в чащу леса. Андрес оказался очень общительным и весёлым парнем. Он рассказывал о школе и учителях, о своем детстве в Кастильмо. Я же, в свою очередь, разоткровенничалась о том, почему мне пришлось переехать, и о жизни в Мадриде. Андрес рассказал, что мать оставила их с отцом, когда ему было три года. Сейчас он не общается с ней и даже не знает, жива ли она вообще. Горечь наполнила меня, когда я поняла, что отец так и не связался со мной после нашего переезда. Я всматривалась в высокие сосны, которые мы проезжали, Думая о том, что, возможно, так же, как и Андрес, маму потеряла отца навсегда. Наверное, самое сложное, когда от тебя отказывается человек, от которого ты не отказался бы никогда. Мы выехали на поляну, где стояло несколько машин. Андрес припарковался, и мы направились к костру. Вокруг него уже сидели наши одноклассники. Я заметила Карлу и Хуану и двинулась к ним. Пока мы приближались, до ушей все отчетливее доносилась музыка, моментами перекрываемая громким смехом. Какой-то парень тащил из старенького Ниссана ящик с бутылками. Девушки раскладывали пледы, закуски и доставали из коробок стаканы. Проходя мимо черного вранглера, я попыталась не обращать внимания на Мануэля, который лежал на капоте машины, затягиваясь сигаретой. Казалось, его не заботила веселая беседа стоящих рядом парней. Он просто смотрел в чернильное небо, выдыхая клубы дыма. Кто-то всучил мне красный стаканчик. «Это для новенькой», — подмигнул смуглый парень с длинными черными волосами, которого я видела днем рядом с Мануэлем. Когда я понюхала странного цвета жидкость, от количества алкогольных паров чуть не закружилась голова. «Что это такое?» — с подозрением спросила я. «Мой фирменный коктейль». Ей не нужно твое дешевое пойло, Матео. Андре вернул ему стаканчик и увел меня подальше от назойливого одноклассника. Когда я дошла до Карлы, Андре тут же удалился. Карла сидела, обхватив себя руками и глядя на большой костер. Капюшон черного худи скрывал почти все ее лицо, но при виде меня губы девушки дернулись в приветственные улыбки. Я присела рядом с ней на красный плед. Тут же стояли пластиковые стаканчики. «Надеюсь, это не от великого бармена Матео?» Насторожилась я, беря один из них и принюхиваясь к напитку. «Нет», — успокоила меня Карла, — «просто сок». «Ты в порядке?» — спросила я её, заметив отстранённый вид одноклассницы. «Выглядишь так, будто сорвёшься в один момент и убежишь отсюда». «Я просто... Ничего, забудь», — отмахнулась она. «А вот и маршмеллоу», — кинула рядом с нами пачки со сладостями и сухие ветки Хуана. Она плюхнулась возле Карлы и протянула ей один пакетик. «Неужели наша заучка Карла не проводит вечера над книгами, а умеет выходить в люди?» «Это ты её притащила?» — спросила меня Хуана. «Наверное, связала её и заклеила рот, чтобы не рыпалась по дороге». Хуана рассмеялась собственной шутке. А Карла ещё больше занервничала. Было видно, как ей некомфортно находиться в шумной компании. Когда Андрес предложил поехать на костёр, я сразу сказала об этом Карле. Она долго отказывалась, придумывая кучу отговорок, в которые чтение книг тоже входило. «Да, это я её позвала», — сказала я Хуане. «Знаешь, хотелось побыть в компании приятного и умного человека. А в вашем городке, к сожалению, выбор невелик». Только сеньор Росарио и Карло. Было бы довольно странно тащить сюда учителя истории, согласись. Так что выбор очевиден». Хуана закатила глаза и пробурчала себе что-то под нос, тем самым вызвав улыбку Карлы. Я толкнула её в плечо и подмигнула. Через некоторое время музыка замолкла, шумные разговоры стихли, и все уселись вокруг костра. Неожиданный порыв ветра заставил поёжиться. Я уже застёгивала куртку, когда на плечи мне опустился плед. Андрес уселся рядом и плотнее укутал меня. Ветра Кастильму довольно безжалостны, кудряшка. Я улыбнулась ему и поблагодарила. Андрес положил между нами маршмеллоу и тонкие ветки. Пока он нанизывал маршмеллоу на палочки, я предложила один пакетик «Карли». Когда она потянулась, чтобы взять его, я заметила странные пятна на её запястье. Я пригляделась, чтобы убедиться, что это не тени от костра, и поняла, что зрение меня не обманывает. Кожу девушки покрывали огромные синяки. Заметив мой взгляд, Карла тут же одёрнула рука в худи. Я уже открыла рот, но Андрес меня отвлёк. Приняв у него палочку с маршмеллоу, я поднесла её к огню. «Ну что, настало время страшных историй?» — раздался веселый голос Матео, сидевшего напротив меня рядом с Мануэлем. «О, я первая!» — спохватилась Хуана. Она чуть наклонилась и понизила голос. Тени от костра заиграли на ее смуглом лице. «Все ведь слышали про Лаль про проклятие плачущей женщины». «А вы знаете её настоящую историю?» Все затихли, вслушиваясь в загадочный полушёпот Хуаны, прерываемый лишь звуками потрескивающих дров. Жила в одной деревушке прелестная девушка. Она была настолько горделива, что отказывала всем женихам, считая, что они недостойны её красоты. Однажды в их деревню приехал юный Ранчеро. Он был настолько красив, что девушка сразу же влюбилась и захотела за него замуж. Они сблизились с юношей и вскоре поженились. В их прекрасном браке родились дети. Но счастью девушки быстро пришёл конец. Муж захотел уйти от неё и жениться на девушке из богатой семьи. Она ему была больше не нужна. Он уделял внимание и заботу лишь детям, а потом и вовсе ушел от неё. Не выдержав такого удара, девушка решила убить своих детей. Ночью она связала их и кинула в реку. Но прежде она оторвала у каждого из них по конечности в память о своей любви к бывшему мужу. Сидя в ту ночь над рекой, она осознала, что натворила, и кинулась за детьми. Но тех уже унесло течение. На утро тело девушки нашли на берегу. Говорят, люди по сей день встречают её призрак. Они слышат ночью женский плач, а потом стук в окно. А когда выглядывают в окно, видят женщину в белом с оторванными конечностями. Эстела. Мой взгляд переместился на Матео, который смотрел поверх моей головы. Что это позади тебя? Когда я обернулась, сзади меня оказалась белая фигура. Она кинулась в мою сторону. Я вскрикнула и отшатнулась, роняя палочку с маршмеллоу. Все залились весёлым смехом. Корчась от смеха, одноклассник стянул с себя белый плед. «Очень смешно, Педро», — кинул в него стаканчик Андрес. «Свали!» «Новенькая, какая-то пугливая», — сквозь смех произнёс Матео. «Не обращай на них внимания», — помог мне снова усесться Андрес. «Всё в порядке», — улыбнулась я ему и повернулась к Матео. «Раз обряд инициации новенькой прошёл, можем переходить к следующей части». Все рассмеялись, и один из ребят начал вторую историю. О банханах — лесных духах в полуживотном обличии, которые заманивают жертв в чащу леса. Карла встала, прошептав мне на ухо что-то об огромном количестве выпитого сока и направилась в сторону деревьев. На самом деле ей нужна была передышка, поэтому я решила не идти за ней. Но Хуана была не из понятливых. Она поплелась за Карлой, уже громче давая всем знать, куда они направились. Неожиданно рука Андреса оказалась за моей спиной. Он наклонился ко мне. «Не бойся», — ухмыльнулся он, обдавая мою щеку горячим дыханием. «Я рядом, если что». Я встретилась с золотом его глаз, которые оказались слишком близко. Сквозь белую пелену в раненом глазе Андреса тоже играли искры. То ли от костра, то ли от его близости. Я затаила дыхание, когда Андрес уронил взгляд на мои губы. Отчётливое, слишком яркое чувство трепета взорвалось в животе, медленно распуская свои корни по всему телу и крепкой хваткой обвивая сердце. С каждым новым моментом, проведённым с Андресом, с каждым его взглядом, таившим невысказанные чувства, я проникалась к нему симпатией. И здесь, среди людей и шума, единственное, что представляло интерес — его улыбка, вобравшая в себя всё тепло этого города. А я словно была отчаявшимся путником — наконец нашедшим покой. «Ты пьян?» — прошептала я. Он издал тихий смешок. «Немного». «А теперь очередь Эстелы!» — вернул меня в реальность голос Матео. «Расскажи нам мадридскую страшилку». «Как насчет ведьм?» Все уставились на меня, словно я выругалась в священном месте. «Что?» — усмехнулась я. «Думала, эта тема у вас самая популярная». Внезапно из леса раздался крик. Все с ужасом уставились в чащу. Моё сердце ушло в пятки. «Карло!» Первыми с места вскочили Мануэль и Андрес. Они устремились в сторону крика. Мы ринулись за ними. Как только мы оказались в густой чаще, я заметила девушек. «Что случилось?» Хуана сидела на земле, И с ужасом оттряхивалось себя что-то. Когда Карла направила на неё фонарик телефона, я увидела, в чём она испачкалась, и меня чуть не стошнило. Я... Я поскользнулась и упала. Думала, что просто грязь. А это чёртова кровь! Хуана принялась истерично стирать с лица и рук багровые пятна. «Взгляните лучше на это!» Карла посветила фонариком на землю, и все испуганно охнули. В луже крови валялись чёрные перья. Судя по окрасу, принадлежали они ворону. Присмотревшись, я поняла, что перья слишком большие для обычного ворона. Почти с локоть! Я сглотнула, даже не представляя, насколько огромной должна быть эта птица. И птица ли вообще? Вот тебе и истории про ведьм новенькая. Раздался рядом тихий голос Матео, но в накалившейся обстановке он звучал пугающе. «Что?» — удивлённо спросила я. Карла взглянула на меня. Её лицо побледнело. «Здесь была Брукса, и она явно кого-то убила!»